глава 18 ехал Грека через реку что дальше спросил я ленивый щурясь на солнышко мы с господином лю респектабельным бизнесменом из гонконга сидели на открытой веранде загородного кафе и перекуривали насытый желудок. Ничего особенного. Он сделал глоток кофе из чашки. Скажите лучше, как себя чувствуете? Очень даже неплохо. Китайская медицина творит чудеса. Кто бы спорил? Вчерашний вечер я провалялся в койке, являя собой дурную пародию на дикообраза, то есть весь в иголках. Потом я испил какого-то совершенно мерзкого на вкус отвара и сразу провалился в сон. К собственному удивлению, утром был уже почти в порядке и очень хотел есть. Насчет того, что дальше. Продолжайте работать, как работали. А что будете делать вы? По крайней мере, мешать вам я не собираюсь. Зато будете приглядывать». «А вы заметили моего человека?» «И ни одного». «Что значит школа?» Вздохнул он. «Спасибо за комплимент. Мне, кстати, кажется, что у нас обоих возможны проблемы. Если вы имеете в виду вчерашнюю публику охотников, ну, совершенно верно, проблем не будет. Когда их найдут, И их не найдут. Ни сейчас, ни потом». — Постойте, но они должны были должить руководству о том, что вышли на меня. — Они этого не сделали. Он лукаво улыбнулся и вяло махнул ладошкой. Один из белобрысых здоровяков мигом оказался у нашего столика и подлил шефу кофе, а заодно и мне. — Вы понимаете? — Понимаю. Как не понять? — Ребята решили не только прогнуться по службе, но и срубить деньжат. В таком случае информировать начальство значит увеличивать число пайщиков. Вот Джон и решил первонаперво выпотрошить меня, заполучить изделие и подождать, не возрастет ли премия. Никогда не поздно доложить руководству о победе, главное при этом грамотно подстраховаться, чтобы не оттерли от кассы. — Все равно, — упрямо проговорил я, — рано или поздно обнаружатся тела. Полиция проверит дом. Невозможно обнаружить того, чего уже не существует. — Кстати, как вы относитесь к здешней ветчине? — С восторгом. — Мой вам добрый совет. Переходите на говядину. Он толком улыбнулся и добавил — «Шутка. В каждой шутке, как известно, непременно присутствует некоторая доля шутки. Если учесть то, что выходцам из Поднебесной принадлежит не только лучшая в стране служба химчисток, но и немало свиноферм, за судьбу Джона и его команды можно больше не волноваться. Еще раз примите мою благодарность. Вы тоже когда-то меня выручили». И потом у нас были свои счеты к охотникам. Судя по всему, Джон и его команда нехорошо обошлись с кем-нибудь из земляков господина Лю. Вот и нарвались. Китайцы этого очень не любят. У них вообще принято не оставлять Хуатяо без внимания. Даже тех из них, кто никогда в самом Китае не был, ехать туда не собираются. Все не считаются гражданами КНР и прекрасно об этом помнят. Тем, кто забывает об исторических хоронях, принято так или иначе напоминать, в результате работать здесь, на севере Европы, господину Лю гораздо комфортнее, чем, скажем, мне. Представляю, что будет, если вдруг заявлюсь к кому-нибудь из живущих здесь, бывших сограждан, и попрошу о помощи но ну, в лучшем случае, меня просто пошлют или набьют морду. — Значит, я продолжаю спокойно работать? — Безусловно. — Под вашим присмотром мы снимаем наблюдение. Увидев мое удивление, он пояснил, — Думаю, наши и ваши руководство смогут договориться. — Как в прошлый раз, совершенно верно. Нам есть что предложить взамен». Выстрела я не услышал, просто увидел, как на белой рубашке моего собеседника слева появилось большое красное пятно. Господин Лю коротко вскрикнул, потом обмяк на стуле и начал медленно сползать на землю. Я упал на бок и несколько раз, подобно колобку из сказки, перекатился в сторону, пока не укрылся за массивным буфетом из темного дерева. Осторожно выглянул. Блондины среагировали правильно и быстро. Чувствовалась выучка. Подходив шефа подруги, они в темпе несли его к машине. Дождался, пока они отъедут, вскочил на ноги и задал стрекача. До центра я добирался на автобусе, потом прокатился в местном игрушечном метро и выскочил оттуда в районе Неррепорт. Заглянул в кафе неподалеку, Забросил монетку в телефон-автомат, набрал номер и прислонился к стене, оглядываясь. С самого начала, сбежав из кафе, после смерти достопочтенного господина Лю, я делал это постоянно. Никакой слежки за собой не заметил, но это ровным счетом ничего не значило. После третьего гудка трубку подняли. — Алло! — Скажите, вы говорите по-английски? — Немного... — ответил мужской голос. — Как раз на нем я с вами и разговариваю. — Я могу поговорить с господином Сиверсом. — Ошиблись номером, дружище. — Да что за черт! — в сердцах воскликнул я. — Который уже раз звоню и каждый раз попадаю не туда. — Искренне вам сочувствую. — пожалел меня неизвестный собеседник и положил трубку. Говорят, прогулки укрепляют нервную систему. Мои нервишки события последних дней расшатали напрочь. Поэтому я пошел гулять. Побродил по парку, посидел на скамеечке, немного даже пробежался за компанию с группой местных физкультурников старшего пенсионного возраста. Метров через 200 правда, отстал, а потом и вовсе зашел с дистанции и отправил совместную кафешку, пить кофе и курить. Далее я укреплял здоровье, путешествуя в местном экологически чистом, общественном транспорте, а затем в такси. Поездка в местном такси, по моему самому искреннему мнению, тоже должна была благотворно повлиять на мое расшатанное, яркими и болезненными событиями состояние. Закончил прогулку я довольно-таки своеобразно, перебежал галопом через пустырь, заскочил в подъезд и долго любовался окрестностями через окошко. Никого следом и рядом. Не строю иллюзии относительно собственного запредельного мастерства, но группу из пяти-шести человек я бы точно срубил. Больше за мной могли послать только местные органы, но с ними я вроде бы пока не ссорился». Я занял место за столиком в полупустом кафе, заказал кофе и большую рюмку водки. Водку выпил сразу и залпом, а с кофе принялся управляться, не торопясь, мелкими глоточками. Человек приблизительно моих лет вошел внутрь, постоял, осматриваясь, и двинулся в мою сторону. Знакомая физиономия, когда я вернулся из Швеции и встретил его в комфорте, Он поселился на одном этаже со мной, в номере по соседству. «Здесь свободно?» Я молча кивнул, пожав плечами. В кафе было полно пустых столиков, но этот мужик почему-то решил осчастливить компанией именно меня. «Один кофе!» — заказал он у подошедшего официанта. «И две большие рюмки водки». Дождавшись заказа, перединул одну из рюмок поближе ко мне и улыбнулся. — Твое здоровье, растяпа! — И тебе не хворать, изменник, — растроганно проговорил я. Толян Фиников, грек, старый друг и бывший сослуживец, коварно предавший много лет назад родину и едва не отправивший меня на кладбище. По официальной версии, добрый совет... Не принимайте на веру официальной версии, особенно если их озвучивают в разведке. Тогда, 15 лет назад, все запросто могло произойти с точностью до наоборот. Начальство поначалу собиралось сделать врагом народа меня, а Толю повысить в должности. Потом все, как водится, переиграли. Грек подло сбежал с казенным почти миллионом. А меня так и не повысили. Как живется, На юдины, сребреники. — Неплохо, — бодро отозвался он. — А как твои ребра? — Давно зажили. Я залпом допил кофе. Так и будем здесь сидеть. Грек употребил содержимость стакана, забросил в пасть кусок мяса и селедки и принесся жевать. — Как тебе? — В целом неплохо, но... Он пошевелил пальцами. Посол не тот, наша-то селедочка повкуснее будет. Если такой патриот, проворчал я, возвращайся в Россию и жри ее в три горла. И вообще, я не об этом спрашивал. Отвечай на вопросы в порядке их поступления. Твое положение описывается одним словом, и это слово жопа. А по второму вопросу. Просился назад, не пускают. Терпи, говорят, страдай на чужбине, рыдай ночами в подушку. Соскучился по родным березкам. По всему сразу. Грек потянулся было за стаканом, но передумал и закурил. Один черт, через пару-тройку лет выйду на пенсию. Прикуплю дом на Рублевке. Нахрен! Прикуплю избушку в деревне, насорю грибов, наквашу капусты, затоварюсь водкой в сельпо и... Обязательно загляну на денек-другой, пообещал я. Под такую запись на неделю как минимум принимается, согласился я. А что все-таки по первому вопросу? А то сам не понимаешь. Тебя конкретно слили, боярин, уходи на дно». «Рад бы, не разрешают». «Хреново!» «Это точно. На меня наезжали три раза. Первый раз подсунули для пробивки какого-то чайника. Просто бросили под танк, кого не жалко». «Или они элементарно были не в курсе, на что ты способен», — возразил Толя. «Может, и так. Зато во второй раз постарались. И все равно ни хрена они о тебе не поняли». Никто здесь не знает, кто ты такой на самом деле. И штатники не знали. Китаец знал. Я поднял стакан на уровень глаз. Залю. И выпил, не чокаясь. Думаю, ушел последний из прежних. Осколок эпохи. Бывшая живая история. Подхватил грек. Сколько, по-твоему, он положил наших? Немало. Ну и мы, сам понимаешь. — Вообще-то верно, — согласился он. — Тот еще был народный умелец, а погиб как какой-нибудь депутат. Бах и готово. — Всех нас когда-нибудь может быть, — трагическим тоном заметил я и вгрызся в бутерброд. — Одно странно, почему именно так? — А ты бы хотел мечом по шее или стрелой в задницу? — Ты и прожуй сначала. — Уже... Я встал, пересек комнату, открыл холодильник. «Грека, ветчины хочешь?» «После того, что ты рассказал, и нет». «Вот и я, нет». «Так о чем ты?» Ну «Почему стреляли в грудь, а не в голову?» «Зонтик». «Какой зонтик?» «Ну, обычный. Мы сидели на открытой веранде под зонтом. Если стрелок располагался на верхотуре, я вдруг осекся». «Что?» В радиусе 500 метров зданий вообще не было. Значит, работал варшиловский стрелок. Видать, так и было, согласился он. Хлопнули, Лю, и хлопнули, с кем не бывает. Помянули, забыли. Давай-ка прикинем лучше одно место к другому. Что мы, как ты любил говорить, имеем? До сих пор люблю. Тем более... Имеем мы, дорогой товарищ, то, что в местной резидентуре явно протечка. Боюсь, в столице тоже капает. «Отлично!» — воскликнул Толя. «Просто замечательно! А хоть кто-нибудь тебе помогает?» «Один паренек из здешних по заданию центра. Толковый?» «Вполне. Доверяешь? Частично, как учили. По крайней мере, в этой квартире он не знает». И это правильно. Он разлил остатки по стаканам. За удачу. Присоединяюсь. А, кстати, ты уже знаешь, где это охреновина? Скоро буду знать. Последний вопрос. Но? Что за группа поддержки в зеленом фиате? Понятия не имею.